30. «Давай, скакун, седлайся, нам пора, надо торопиться, труба зовет!» В один миг Билли был глубоко под поверхностью сна и видел такие яркие быстрые грезы, что будто оказался в фильме на промотке. «Седлайся и давай за!» Он был под водой, как теперь в большинстве снов, но на этот раз было светло, а не темно. Вода яркая, как солнечный свет. Вокруг день скалы казались глубоководными рифами или стенами каньона. Он в каньоне, под утесами и столовыми горами, солнцем или каким-то подводным светом над головой. Он готовился в долгий путь. «Скакун!» — кричал он. «Скакун, вперед!» Вот и его соврас. Он знал, что появится над скалами и холмами чтобы он совсем ковбойским шиком вскочил на него на полном скаку. Архитептис, стремящийся, поджав мантию и щупальцами на изготовку. Билли знал, что тот проскользнет над равнинами, распуская конечности и хватаясь, чтобы встать на якорь и приступить к охоте. Он появился, но не так, как ожидалось. «И как мне на это сесть?» — думал Билли. «Может, тут надо внутрь?» Над холмами горцевал Архитептис. В аквариуме огромный стеклянный параллелепипед перевалил через гряду, как каноэ с бьющим о прозрачную крышку и брыжущим по краям формалином, обтекающим, оставляющим влажный след на песке. Аквариум с кракеном заржал и встал на дыбы, Давно мертвая плоть животного внутри соскользнула. «Скакун! Скакун!» В одно мгновение Билли был во сне. Следующее он очнулся, продрал глаза, уставившись в потолок квартиры, куда его привел Дейн. Вдохнул, выдохнул, прислушался к тишине комнаты. Несуществующая хозяйка квартиры была дипломированным специалистом, врачом, Судя по книгам, на полках и сертификатам на стенах. Она никогда не жила, но ее призрак был повсюду. Мебель и украшения подобраны аккуратно и со вкусом. За занавесками прятались амулеты и обереги. Билли находился на втором этаже доходного дома. дэн ночевал в спальне. «Завтра поговорим с Вати, сказал вечером он. «Нужно выспаться». Билли был на софе. Лежал, глядя на потолочную лепнину, пытаясь понять, что его разбудило. Он чувствовал скрежет, будто ногтем по стеклу. Прекратился весь тихий шум воздуха и шуршание одежды головы на подушке. Он сел, но звука по-прежнему не было. В этой неестественной тишине он на одну ясную секунду услышал, как по мрамору катится стекло. Его глаза расширились. Он почувствовал, как стекло от чего-то вибрирует. Сам не зная как, он оказался вдали от Софы, уже у окна, отодвигая на удивление неподатливые вялые шторы. Очки уже сидели на носу. Снаружи на подоконнике был человек. Еще один на земле смотрел наверх. Билли даже не удивился. Первый держался за сточную трубу, работая над окном со стеклорезом. Они со спутником оставались неподвижными, не двигались даже полуночные облака. Билли уронил угол штор, и те тут же упали в той же форме, в какой были. Он знал, что все это не продлится дольше еще нескольких секунд. Он не пытался будить Дэйна, сомневался, что успеет или что Дэйн сможет сдвинуться с места. Он сделал шаг и снова почувствовал движение воздуха, услышал незаметный шелест живого мира. Шторы колыхнулись. С поразительно тихим движением посторонний открыл окно, начал пролезать, Объемный силуэт из между шторами. Билли поймал его в полузабытый захват дзюдо за шею, перекинул на пол, душил быстро и резко. Мужчина издавал тихие звуки. Приподнялся на четвереньки, уперся и вскинулся, выпрямился из горизонтального положения в вертикальное в невозможном штопорном прыжке, впечатавшем Билли в стену. Дверь в спальню раскрылась. И появился Дэйн, со сжатыми кулаками, темный, как дыра в форме человека. В три пугающие легких шага он пересек всю комнату, врезал нападавшему в челюсть, с хрустом запрокинув его голову. Тот рухнул мертвым весом. Билли щелкнул пальцами и привлек внимание Дэйна. Показал на шторы. Там второй. Дэйн кивнул, прошептал, «Наручники в моей сумке, заткни рот, закуй». Но... Не отодвигая штор, дэн залез за их края руками и начал раскрывать окно. Шторы взметнулись от холодного сквозняка. Раздались краткий шепот и стук. Одна занавеска дернулась и задрожала вокруг новопроделанной дырки. Из потолка торчала стрела. дэн скакнул через подоконник. Билли охнул. Здоровяк спрыгнул со второго этажа, изворачиваясь, бесшумно приземляясь в заросший пылесадник. Тут же бросился на человека, побежавшего с оружием в руках. Они очень быстро промелькнули в свете фонаря. Билли пытался смотреть, пока искал наручники и пристегивал бессознательного чужака к батарее, запихивал носок ему в рот и привязывал колготками придуманной женщины. Открылась входная дверь. Билли выпрямился, но вошел дэн тяжело дыша с дрожащим животом. «Собирай шмотки!» «Догнал?» – спросил Билли. дэн кивнул. Глядел он хмуро. «Кто это?» – спросил Билли. «А не от тату?» Дэйн ушел в спальню. «В смысле?» – спросил он. «У него что, нет человеческого лица? Он же не какая-то ходячая машина, правильно?» «Нет, это Клем. А второй придурок, Джона, познакомься». «Привет, Клем», – сказал дэн человеку с кляпом. Закинул сумку на плечо. «Упс», – сказал он. «Похоже, Тефтекс все-таки знает некоторые явки». Он безрадостно усмехнулся. Клем встретил взгляд Дэйна и сопливо задышал в кляп. «Эй, Клем!» – сказал Дэйн. «Как поживаешь, приятель? Как твое ничего? Нормально, приятель? Ну, рад, рад!» Дэйн обшарил карманы Клема, забрал деньги, какие нашел. Телефон. В рюкзаке откопал очередной маленький гарпун. «Ради крака, Клем, приятель, только посмотри на себя!» – сказал Дэйн. Так старался меня поймать и теперь расселся тут без толку, пока кто-то прибрал себе Бога. «У меня сообщение для Тефтекса. Ты ему передай, ладно, Клем? Когда он придет тебя забирать, передай ему сообщение, ладно? Скажи, что он позор церкви. Как и вы все. Это не я изгнан. Я делаю богуугодное дело. Теперь я церковь. Это вы все отлучены нахрен. Так ему и передай». Он потрепал Клема по щеке, тот следил налитыми кровью глазами. «Куда мы теперь?» – спросил Билли. «Если они знают твои явки, мы в заднице». «Они знают эту. Придется быть осторожней. Буду держаться новых». «А если они и про них знают?» «Тогда мы в заднице». «Что они с нами сделают?» – спросил Билли. Дэйн вез их в свежеугнанной машине. «Что они сделают с тобой?» переспросил он. «Закроют, заставят рассказывать, что ты видишь по ночам. Что они сделают со мной? Это же вероотступничество, приятель. Смертная казнь». Он проехал мимо канала, где берега шлюза царапал мусор, а свет фонарей был холодным и серебряным. «Что они надеются от меня узнать?» «Я же не жрец», — сказал дэн «А я не пророк», — сказал Билли. Дэйн не ответил. «Почему ты не спрашиваешь, что мне снится? Тебе все равно?» Дэйн пожал плечами. «А что тебе снится?» «Спроси, что мне снилось сегодня». «Что тебе снилось сегодня?» «Мне снилось, что я скакал на Архитевтисе, как Клинтыствуд на Диком Западе». «Ну вот». «Но он был... Он все еще был в аквариуме, мертвый и заспиртованный». Ночь раступилась, когда они свернули на главную улицу, Авеню Неона схематичной, светящейся жареной курицей и ломбардов с тремя традиционными сферами. «Молодцом, Билли. Клем не слабак. Скоро он выберется. Где научился так драться?» «Он хотел меня убить». «Молодцом, мужик», — кивнул Дэйн. «Что-то случилось. И это правда было связано со сном». «Ну, а я тебе о чем?» «Когда я проснулся, ничего не двигалось». «Даже мышка не пробегала». «Слушай, мир, он весь...» «Как я и говорил, приятель», — сказал дэн «Я не жрец. Пути кракенов неисповедимы». «Это не похоже на пути кракенов», — подумал Билли. «Что-то сделало что-то. Но это не похоже ни на Кракина, ни на любого другого бога».